«И когда только проклятые интенданты научатся делать другие краги?» Он пытался сладить со шнурками, которые сморщились и засохли за ночь. «Я слышал, что вскоре введут высокие ботинки, как у парашютистов. Тогда крагом конец», — заметил Хирн. Ред потер подбородок. Он не брился с момента выхода в разведку, и у него появилась светлая щетина, уже основательно грязная. «Мы их не увидим», — продолжал Ред. «Проклятые интенданты, наверняка зажмут их». «Ну-ну, ворчун!» — улыбаясь, — сказал Хирн. «Из всего взвода Ред казался единственным, с кем можно было подружиться. Умный парень, только к нему трудно подойти. Под влиянием порыва Хирн сказал, — послушай, Волсон, да? У нас не хватает капрала, даже двух» пока Стэнли с Уилсоном. «Хочешь исполнять обязанности Капрала, пока мы в разведке? А когда вернемся, можно будет закрепить это на постоянно?» Это был правильный выбор. Ред пользовался популярностью среди солдат и смог бы выполнять обязанности Капрала. Хирн был несколько смущен, когда увидел на лице Реда полное безразличие. «Вы мне приказываете, лейтенант?» Голос Реда был спокоен, хотя немного резок. «Что это такое с ним?» — подумал Хирн. «Нет, конечно, нет», — сказал он вслух. Ред почесал руку. Неожиданно он почувствовал, что предложение Хирна взбесило его. Он это понял по тому неясному беспокойству, которое на мгновение охватило его. «Мне не нужно никаких одолжений», — пробормотал он. А я и не делаю тебе никаких одолжений. Ред ненавидел лейтенанта, этого высокого парня с фальшивой улыбкой, который постоянно напрашивался на дружбу. И почему он не оставит его в покое? На мгновение Ред поддался соблазну этого предложения. У него даже появилось какое-то приятное ощущение в груди. Но если он примет его, это наверняка будет крахом. Они заманят его в ловушку, и он вынужден будет выполнять свои обязанности надлежащим образом, а это значит постоянно враждовать с солдатами взвода и подлизываться к офицерам, сотрудничать с Крофтом. — Поищите другого, простачка лейтенант. Это привело Хирна в ярость. — Ладно, будем считать, что я не предлагал тебе этого, — пробормотал он, едва сдерживаясь. Они явно ненавидели его. Они должны были ненавидеть его. И с этим ему придется смириться. На все время действия разведгруппы. Хирн вновь взглянул на Реда. При виде его изможденного тела, усталого лица и обветренной красной кожи, гнев Хирна начал быстро улетучиваться. Мимо прошел Крофт. «Не забудьте наполнить фляги до того, как мы выступим», — приказал он солдатам. Несколько человек направились к небольшому ручейку на другой стороне лощины. Хирн осмотрелся и увидел ворочавшегося под одеялами Мартинеса. Он совсем забыл о нем и даже не знал, какие сведения он принес. «Крофт!» — удивленно воскликнул он. «Да, лейтенант?» Крофт открывал поет для завтрака. Отбросив в сторону пустую картонную упаковку, он направился к хирну. «Почему вы меня не разбудили ночью, когда пришел Мартинес?» «Все равно ничего нельзя было предпринять до утра», — ответил Крофт, растягивая слова. «Да, ну хорошо, но в дальнейшем предоставьте мне право судить об этом». Он пристально посмотрел в непроницаемые голубые глаза Крофта. «Что видел Мартинес?» Крофт вскрыл внутреннюю вощенную упаковку пайка и высыпал содержимое. Чувствуя нервную дрожь в спине, он сказал, «Перевал свободен на всем пути, который он прошел. Он думает, что кроме тех японцев, которые напали на нас вчера, там больше никого нет, но и те сейчас отошли». Крофт хотел не докладывать об этом хирну как можно дольше, и даже надеялся, что этого вообще не придется делать. Сейчас он опять почувствовал нервный зуд во всем теле. За всем этим скрывалась тщательно вынашиваемая Крофтом идея. Он говорил, уставившись взглядом в землю, а когда кончил, повернулся в сторону часового на вершине холма, прямо перед ним. «Смотри в оба, Вайман!» — крикнул он негромко. «Неужели тебе не хватило времени выспаться?» Все это показалось хирну подозрительным. «Мне кажется маловероятным, чтобы они ушли с перевала», — пробормотал он. «Да». Крофт открыл маленькую банку ветчины с яйцами и аккуратно отправлял ложкой ее содержимое в рот. «Возможно». Он снова уставился на свои ноги. «Может, нам следует попытаться пройти через горы, лейтенант?» Хирн устремил взгляд на вершину Анаки. «Да, сейчас она выглядит привлекательно», — подумал он. «Наверное, можно было бы это сделать». Он решительно покачал головой. «Это невозможно. Было бы безумием вести солдат в горы, не зная даже, смогут ли они спуститься с другой стороны».